Глава 50. Я не знаю, не знаю. В том-то все и дело. Я не знаю, куда они поехали. Элфиш даже не коснулся его. Он лишь приблизил свое лицо к лицу Шема и посмотрел на него взглядом, в котором не осталось никакой мягкости, только злоба и лед. Рабалсон за спиной капитана занервничал. — Я клянусь, — лопатал я ничего не знаю. Я просто увидел снимки и подумал, что, может, они знают. «Снимки — Снимки? — сказал Элфиш. — Как вот здесь. Он встряхнул камерой. — Снимки! С камеры! Они были в руине! — Ты лжешь, мальчик! — ледяной голос Элфиша звучал уверенно. — Их там не было. — Были! Только в земле, в ямке! — капитан склонил голову на бок. — В ямке? — переспросил он. — Кто-то из раков ее сделал, там, где было окно, и запихнул в нее. Элфиш поднял глаза к потолку и прищурился, то ли обдумывая что-то, то ли вспоминая. — Ямка, — выдохнул он, — ямка. Он посмотрел на Шема. — Если там были снимки, — продолжал он, — то по ним можно определить, где именно были Шраки. «Они всегда тщательно скрывали маршруты своих путешествий, несмотря ни на что». «Ага», — поддакнул Робалсон. «Конечно, надо попробовать!» Он нервно кивнул капитану. «Но», — шепнул Элфри Шему, — «тех снимков у тебя больше нет». И хотя Шему больше всего на свете хотелось в тот момент сказать «Нет, есть!» Он, выдержав сколько мог ледяной взгляд пирата, прошептал. «Да? Нет?» Взревев, как раненый зверь, капитан Элфриш внезапно сдернул Шема с полки и выволок его из купе в коридор. Потащил дальше, мимо пиратов, занятых своими делами. Они ничем не отличались от команд других поездов. Только оборудование поезда было более случайным. Одежда более пестрой, и все до единого человека были вооружены. Купе которым ждали покрытые шрамами офицеры. За окном неслись пейзажи благодатных земель, богатых растительностью и деревьями. Их ветви нависали над поездом, увитые цветущими лианами, кишащие яркими птицами и перепуганными мормозетками. Шем почувствовал, как поезд подпрыгнул на рельсовых стыках. За окном мелькнули сигнальные ящики и стрелки. Пути отклонялись от их клеи значит они идут на север кто то насильно посадил шема на стул он завопил и задергался но вырваться не смог на столе перед ним кто то разложил толстую бумагу точно хотел защитить стол от брызг шем завопил снова один офицер Медленно разворачивал кожаный сверток с какими-то острыми металлическими штуками. Я ничего не знаю! кричал Шем, для чего нужны эти жуткие инструменты. Я ему говорил! Жудамор, сказал Элфриш, начинай! Здоровый мужик вынул из свертка страшную серую пику, лизнул большой палец и попробовал на нем острие. Одобрительно сморщился. Шем завизжал. Мужик протянул пику вперед, так что она едва не уткнулась Шему в глаз. Итак, сказал Элфриш, ты говорил, что видел снимки? Наверное, вот эти. Он поднял какие-то обрывки в жирных пятнах, изорванные, потертые на сгибах рисунки, которые шем накоребал для себя как воспоминание о том, что видел. И вот этот, дешевая маленькая камера Шема. На экране один путь. Снимок маленький и размытый, но при виде его все в комнате стихли. «Знаешь, куда ведет этот путь?» — прошептал Элфриш. «Нет, я тоже не знаю. Но зато ты знаешь, что я очень люблю истории. И позволь заметить, знаю, что любые небылицы о людях, путешествующих в поисках легендарных, Мифических, явно вымышленных мест Обычно прикрывают охоту за деньгами Большими деньгами Ты меня понял О, конечно, не один я гоню сейчас за шраками Правда, зная, что у них за поезд Могу сразу сказать, что затея — это бесполезное. Но они тоже знают, что за ними следят И будут петлять Так вот... В мое намерение входит опередить их, то есть узнать заранее цель их пути и прийти туда раньше них. Итак, Шем Аб Саураб, твое дальнейшее благополучие в твоих руках. Все это, — он встряхнул потертыми рисунками, — для тебя что-то значит. Для меня это просто каракули. Рассказывай, что ты видел на снимках. Опиши их. Мужик по фамилии Жудамор поднес к бумаге страшное острие. Это оказался карандаш. Он начал рисовать. Путанные описания Шема становились образами под его рукой. Жудамор был талантлив. Даже разрываясь между страхом и временным чувством облегчения, Шем не мог не подивиться тому, с какой уверенностью из сетки штрихов на бумаге, пересеченных как пути рельса моря, рождается картина. «Кто-нибудь все равно меня спасет», — думал он. И описывал свои воспоминания по картинкам на случай, если все же никто не придет. В дни и недели предшествовавшие поездке на Манихики, оттачивая свой план, Шем не раз вспоминал то, что видел на экране ординатора, пересматривая свои каракули. Снимки стояли перед его глазами, как живые. А третий был такой. «Что это?» Басом спросил кто-то из пиратов, глядя на оригинал Шема. «Птица, что ли?» «Шем, художника из тебя не выйдет». «Нет, это вроде...» «Ну, как бы карниз такой, что ли?» И, бешено жестикулируя, Шем принялся описывать наклонную скалу и все прочее, чтобы сохранить себе жизнь. Жудамор рисовал с его слов, а Шем отпускал замечания или поправлял его точно какой-то сумасшедший критик — «Да не так, не так. Лесок был побольше, деревья пониже. Вот!» В конце концов, все пейзажи на снимках были изначально выбраны и запечатлены именно как пейзажи. В каждом было нечто особое, отличавшее его от других будничных видов рельсомория. Несколько часов подряд Жудомор рисовал описание воспоминаний цифровых образов пейзажей, давным-давно виденных кем-то воочию. Пиратские офицеры наблюдали за ним, склонив головы на бок, потирая подбородки. Обсуждали, что бы это могло быть. «А это ордер? Смотри-ка, вот это место вроде как похоже на одну окраину у берегов северо-западного мира!» Поговаривают ближе к ами рельсы ведут себя подозрительно. «Так, может, это тот проход в горах, по которому можно добраться до их западных островов?» Они стали вычерчивать маршрут подолгу размышляли над картой. Немало времени прошло, прежде чем лучшие умы пиратского корабля, прибегая к догадкам и совместно разрешая спорные моменты, воскресили такие маршрут мертвых исследователей. Как это неудивительно звучит, но они все же поняли, в самых общих чертах, конечно, куда им надо ехать. «Вот уж о чем я никогда не мечтал», — думал тем временем Шем. Теперь я даже не пират, а пиратский наводчик.